Глава 51. Глеб. За неделю отношения с Альбиной не изменились к лучшему, хотя Глеб стремился к этому. Несмотря на все разногласия, возникшие в последнее время, ему не хотелось все заканчивать, не попытавшись разобраться в ситуации. Пять лет Глеб был вполне счастлив, частично благодаря Альбине, и выкидывать прошедшие годы в помойку как-то нехорошо — Не готов он был к таким радикальным решениям. Да и Альбина последние дни и правда старалась, была ласковая и с Алисой, и с ним, и сдерживалась, даже когда племянница вела себя отвратительно. А такое случалось слишком часто. Алиса специально провоцировала Альбину. Глеб ценил выдержку своей девушки и не уставал ей об этом говорить, чтобы не сдавалась. «Да, Алиса — крепкий орешек», но со временем обязательно смягчится. Всплеск негативных эмоций произошло из-за решение Глеба ужинать втроем как минимум три раза в неделю. Он посчитал, что подобное будет полезно для отношений Альбины и Алисы. Что ж, возможно, и будет. Но пока только сжигались нервные клетки и пропадал аппетит. У него так точно от девчонки. Ну, а Альбина в принципе мало ела и постоянно нервничала в обществе Алисы а племянница просто наслаждалась своим поведением. Не помогали даже регулярные увещевания и сеансы с психологом. Племянница медленно, шаг за шагом, пыталась довести Альбину до трясучки, но за последнюю неделю это ей ни разу не удалось. Девушка Глеба, как и раньше, проявляла чудеса выдержки и хладнокровия. Однако он настолько устал от этого противостояния, что на субботники на сеанс Альбину приглашать не стал, хотя изначально собирался, но бога ради, ему тоже необходимо отдохнуть, а не круглосуточно играть роль справедливого рефери. Но странно, когда Алиса предложила позвать к ним в компанию Зою, Глеб от чего-то обрадовался и поймал себя на мысли о том, что соскучился по этой девушке, вроде как абсолютно чужой, еще и наемному работнику, а не подружке. Но ему... «Действительно понравился их последний разговор. Хотелось повторить. В обществе Алисы это вряд ли получится сделать, но пусть хотя бы так». Глеб чувствовал, что рядом с Зоей у него получится отдохнуть, в отличие от Альбины. И во время традиционного субботнего утверждения меню на неделю Глеб, внимательно глядя на милое и открытое лицо Зои, не мог не думать о том, согласится ли она на предложение Алисы или откажется. С одной стороны, Зоя ни разу не прогоняла его племянницу с кухни, хотя Глеб не сомневался, вряд ли Алиса своим присутствием не отвлекала девушку от работы. Но с другой, подобные предложения о совместном просмотре фильма вечером в субботу, возможно, для Зои это уже будет перебор. «А она согласилась», — громко и радостно возвестила Алиса, врываясь в кабинет Глеба через несколько минут после ухода. «Согласилась! Ура, ура, ура!» Ему и самому хотелось скачать и завопить от радости. «Кошмар какой-то! Что это за помутнение мозгов?» «Здорово, Алис!» — сдержанно улыбнулся Глеб, тщательно скрывая собственное ликование. И замер, когда племянница бесхитростно поинтересовалась. «А может, ты лучше на Зойке женишься? А? Она красивая и хорошо готовит». От чего то стало жарко, и в легких будто воздух застрял. Глеб пару мгновений не мог вспомнить, как правильно дышать, и просто тупо смотрел на Алису, ощущая в груди горячий комок непонятных и странных эмоций. «Для того, чтобы на ком-то жениться, сначала нужно получить согласие», ответил Глеб в конце концов, все же сделав вдох и отчаянно надеясь, что не покраснел в этот момент как девчонка. «Когда не знаешь, что ответить, отвечай пространно. Ее согласия, как ты понимаешь, у меня нет». «Думаешь, она не согласится?» Алиса задумчиво прищурилась, глядя на Глеба, как охотник на дичь. Даже Фиса на ее плече застыла, словно перед атакой. «С чего вдруг ей отказываться? Ты, дядь Глеб, красивый и богатый, а еще ты ей нравишься». Сердце в груди Глеба как-то резко взлетело. Не будто попала прямо в глотку. Он закашлялся, потянулся за бокалом с водой и, сделав глоток, прохрипел. «Не фантазируй, лис!» «А я и не фантазирую!» Племенница расплылась в лукавой улыбке. «Точно же обманывает паршивица! Или нет?» «Точно нравишься! Знаешь, как она смотрит на тебя, когда ты не видишь? И спрашивает о тебе постоянно у меня!» «На самом деле...» Зоя вообще старалась лишний раз не смотреть на Глеба и, в принципе, не спрашивала о нем у Алисы ничего. Но он тогда об этом не знал и почти поверил в сказанное, потому что не понимал, зачем племяннице врать. Она была вредная, и хидной, иногда почти невыносимо капризной, но вружкой никогда. «Да?» Протянул сомнением, и Алиса торжественно закивала. Уши у нее горели, но это мелочи, под волосами не видно. «Ага!» И, довольная произведённым эффектом, девочка выскочила из кабинета, пока Глеб не спросил еще что-нибудь, и она не прокололась. Теперь дело было за малым убедить Зою по отношению к ее дяде в том же самом. А там уже они разберутся. В конце концов, они же взрослые.